Объектив камеры заметался по сторонам и уперся в ряд стандартных шестнадцати этажек вдали. Ряды их окон отсвечивали закатным солнцем и выглядели действительно многозначительно и тревожно. Так что, коллеги, нам лучше поговорить вежливо. Прозвучало несколько коротких фраз на языке, который Антон знал, но разобрал он только общий смысл, нечто вроде... Если даже туземец блефует, лучше не рисковать. Послушаем его условия, а там видно будет. Ну и что же вы предлагаете?» Голос за кадром вновь перешел на русский. «Я предлагаю поехать в надежное место, где можно беседовать спокойно, обсудить все на равных, а потом уже принимать решение. У нас есть свои интересы в этом мире, у вас тоже. Вот и подумаем вместе». «Теперь ревизор с контролёром совещались долго. Говорили они по-прежнему на профессиональном сленге. Антон понял, что после слов Новикова они действительно приняли его за Форзейля. Это было смешно, но тем не менее. И решили не обострять отношений. Перевеса в силах у них пока не было». После нескольких уточняющих фраз Новиков с приятелем вновь оседлали свой мотоцикл, агенты в плоском синем «Мерседесе» поехали следом. Антон пропустил получасовую запись монотонной езды по московским улицам, потом по загородному шоссе. Белая фигура Новикова, как привязанная, маячила впереди, а разговоры агров между собой, если и велись, то записи были стерты. События начались неожиданно и развивались стремительно. Глазами сидящих в автомобиле Антон увидел, как мотоцикл на узкой лесной дороге вдруг резко прибавил скорость и стал уходить вперед в перспективу смыкающегося у закатной полоски леса. Слева мелькнул высокий песчаный откос, узловатый и раскидистый дуб наверху, и внезапно мотоцикл исчез а на его месте распахнулся на всю ширину дороги сияющий квадрат. В нем, как в экране стереокино, освещенный полуденным солнцем в зените, изумрудный луг, заросли высокой сочной травы и широкая медленная река вдали. От резкого торможения автомобиль сел носом, изображение дернулось и перекосилось, начало переворачиваться – Все поле зрения заслонило ставшая вертикально зеленая стена, и дальше темнота. Запись кончилась. Вот, значит, как оно было все. Пожалуй, что и сам Антон недооценил решительности и остроумия этих ребят. Такого поворота он просто не мог себе представить. Какое вдохновение подсказало Новикову экспромт насчет общих интересов в этом мире. Если бы не эта фраза, его враги никогда не согласились бы на предложение о переговорах, а безвредили бы Новикова с его приятелем там же, на месте. Вывернулись сами и одновременно сильно осложнили жизнь всему департаменту активной дипломатии и лично ему, Антону. Но при здравом размышлении... Из данной ситуации можно извлечь определенную пользу, только надо все как следует проработать. Перейдя к пульту ситуационного вычислителя, шеф Атташе ввел в операционный блок всю имеющуюся на текущий момент информацию и ту, что он собрал на земле, и ту, что имелось в анналах департамента, главную трудность представлял выбор подходящего алгоритма. Все остальное чисто техническая работа, вариационный анализ на основе знания психологии противника, всех имевшихся в ходе войны прецедентов, данных о технических возможностях сторон, стратегических и тактических концепций и приемов. Неопределенные переменные оставались психологические характеристики землян, но на первом этапе их можно было смело вывести за скобки, Все равно достоверность любых прогнозов здесь не превышала 30%. Последний раз Антон убедился в этом на примере Воронцова.